Глава двадцать пятая. Катамаран. На следующее утро, как только рассвело, они возобновили работу. Уложив и тщательно пригнав друг другу бревна, они связали их вместе канатом, и все трое, матрос, снежок и юнга, принялись изо всех сил затягивать его. Плод получился продолговатой формой, напоминая дощаник для ремонта судов или плоскодонный паром. Он был футов в 20 длиной, а шириной в средней части – около 10. По краям его были опять размещены в должном порядке порожние почки Одна уложена поперек у носа, другая тоже поперек у кормы. Остальные четыре – всего их было шесть штук. Вдоль обоих бортов, подвес каждой стороны. Этим достигалось равновесие и симметрия вновь построенного судна. В общем, выглядел он теперь, как настоящее мореходное судно. И Брас, его главный строитель, торжественно окрестил его катамараном. На другой день, часам к 12 катамаран был готов. Если бы Снежок действовал один, он бы в этом виде его и оставил. Негр все еще не верил, что у них есть хотя бы незначительное, но все-таки какая-то возможность добраться до берега на такой посудине. Однако матрос, а уж он-то в этих делах разбирался лучше, думал иначе. Он считал, что такое предприятие вполне осуществимо. Сейчас они находились в самом центре Южного Посада. Даже будучи предоставлен самому себе и плывя по течению, плод со временем неминуемо должен пристать где-нибудь у берегов Южной Америки. Под парусами его скорость уже увеличится. Правда, очень быстро такая неуклюжая посудина не пойдет, но все-таки они вполне могут рассчитывать, что хотя и медленно, зато наверняка они доберутся до твердой земли. Бен понимал, что это только вопрос времени, и все зависит от того, насколько им хватит продовольствия и в особенности запасов воды. Обдумав все, матрос решил, что у них есть кое-какие шансы на успех. Счастье попытать стоит, и поэтому следует. установить на плоту мачту с парусом. На худой конец они ведь ничем не рискуют. Их смогут подобрать и в том случае, если они будут идти под парусом, а не только плыть по течению. К счастью, материалов для постройки мачты и паруса у них было под руками сколько угодно. Неподалеку плавала контрбизань Пандоры со всей оснасткой, Из нее выйдет хорошая мачта и поперечная рея, и останется лишь натянуть парус. А тогда уж катамаран даст ходу. И матрос приступил к оснастке катамарана. Снежок и Юнга помогали ему. К концу третьего дня посредине этого диковинного судна уже выселась настоящая мачта с поперечной реей, а на ней... бессильно повис широкий парус, словно ожидая первого дуновения западного ветра. Надо сказать, что тот ветер, благодаря которому Бен и Вильям добрались до обломков невольничьего судна, где они встретились со своим товарищем Снежком, дул не туда, куда матрос собирался повести судно, а как раз в противоположную сторону. Правда, это не был ветер, какого им хотелось бы в этих широтах. А всего лишь легкий бриз, и если не считать его, вот уж много дней после гибели невольничего судна стоял полный штиль. Начался он в ту ночь, когда два плота соединились вместе, и с тех пор штиль длился непрерывно, включая и те три дня, когда они были заняты постройкой катамарана. На четвертый день Никаких перемен, ни малейшего движения ветра. Поверхность океана как полированная. Несуразный, необычный корабль со своими шестью бочками, укрепленными по бортам наподобие фальшборта, с массивной, сужающейся кверху мачтой, одиноко торчащий посередине, отражался в воде, как в зеркале. Однако не капитан посудины Бен Брасс, Не те из его команды, которые были достаточно взрослыми, чтобы задуматься о будущем и принять меры на случай всяких неожиданностей, не жалели об этом вынужденном бездействии, хотя катамаранцы не оставались без дела и на неподвижном плоту. Без устали работая веслами, на их счастье у них оказалось несколько весел. Они избороздили вдоль и поперек все тот же небольшой квадратную милю, кусочек океана, по которому плавали уцелевшие обломки злополучной Пандоры. Таким образом, им удалось выловить и сложить на плоту много таких блуждающих находок. В будущем все могло пригодиться. Среди них Бен неожиданно обнаружил свой собственный матросский сундучок. В нем нашлась смена белья, полный парадный костюм, который он надевал, когда сходил на берег, и множество различных мелочей, которые могли пригодиться им в предстоящем путешествии. Сам же сундучок решено было использовать как шкаф. В таких же трудах провели они и четвертый день. Едва только на следующее утро взошло солнце, как зеркально гладкая до того поверхность океана Внезапно вся сморщилась отрябе. Казалось, ветер дует прямо с солнца. Полотнище паруса скользнуло вверх по гладкой мачте. И когда оно туго натянулось, закрепленное шкотами, катамаран понесся по волнам. Роковое место, где погиб невольничий корабль, осталось позади. — На запад так держать! — закричал бенбрас глядя, как надулся парус, и плод, создание его собственных рук, полетел по волнам, словно ожившая птица. «На запад есть так держать!» — закричали одновременно Снежок и Юнка. А у Лали глазки так и засияли от радости. Такой ликующий вид был у ее спутников. Глава двадцать шестая Вильям и маленькая Лали Это был во многих отношениях благоприятный ветер. Во-первых, он дул в нужном направлении. Во-вторых, дул ровно и постоянно, не превышая по силе легкого бриза, но и не затихая до штиля, мучившего их до этого. Штиля капитан Катамарана опасался не меньше, чем урагана. Это как раз был такой ветер, в каком они нуждались для испытания нового плота. Чуть рябивший поверхность воды, он в то же время так надувал паруса, что шкоты были натянуты, как тетива лука. Так как ветер дул точно с востока, то та часть катамарана, которую Бен именовал носом, была обращена к... Прямо на запад. А чтобы судно не бросало из стороны в сторону и не крутило ветром, не поворачивало через «Форд-Винт», как говорят моряки. Наши кораблестроители соорудили на корме рулевое приспособление, чтобы управлять им. Это было просто длинное весло от большой шлюпки Пандоры. Весло положили вдоль, опустив одним концом в воду, а посредине — прикрепили его веревками к бочке, находившейся у кормы, причем так, что оно могло двигаться, как рычаг, влево и вправо, и таким образом служить рулем. С помощью этого нехитрого приспособления катамаран можно было поворачивать в любом направлении, не только по ветру, но и в наветренную сторону, лишь бы только ветер не дул прямо навстречу. Правда, теперь кому-либо из них все время приходилось стоять у штурвала, как называл шутливо Бен рулевое приспособление. Первую вахту капитан выстоял лично сам, считая это, поскольку судно проходило испытание слишком ответственным делом, чтобы его можно было доверить Снежку или Вильяму. Ну, а уж потом... Когда судно по-настоящему ляжет на курс, и его мореходные качества будут проверены и окажутся безукоризненными, придется постоять на вахте и остальным двум членам экипажа. Итак, катамаран плыл по курсу уже больше часа. Все было в полном порядке, происшествий никаких. Капитан сидел на корме, и его вахта у штурбала еще не кончилось Он один только следил за ходом своего корабля. Снежок возился среди припасов, разбросанных по плоту, наводя среди них некоторые подобие порядка. Для всякой вещи он старался отыскать место, где та всего менее страдала бы от разрушительного действия волн и ветра. Вильям и маленькая Лали находились около бочки на носу плота, Бочка была почти совсем пуста и потому высоко держалась над водой. Они ничем не были заняты, если не считать телом их тихий, задушевный разговор и по временам радостные восклицания по поводу того, что судьба так счастливо свела их снова вместе, дав им двух таких храбрых защитников. Надо сказать... что на корабле во время короткого путешествия, столь ужасно и неожиданно закончившегося, они виделись мало, а знали друг о друге еще меньше. Хорошенькая креолка находилась почти все время в своей каюте. Девочке редко разрешалось покидать ее, а юный англичанин, живя в вечном страхе, чтобы ему не досталось от капитана или его помощника, не осмеливался показываться на запретной территории, разве только выполняя какое-нибудь поручение своего спирепого начальства. Да и в тех случаях он бывал там ровно столько, сколько требовалось для выполнения поручений, зная, что стоит ему задержаться около каюты, как его или немедленно изругают, или даже столкнут в шпигат, а то... грубыми пинками заставят убраться к себе на бак. Неудивительно поэтому, что при таких неблагоприятных обстоятельствах юнге редко приходилось видеть скреолочкой, ставшей, как мы уже рассказывали, благодаря особым обстоятельствам его спутницей на злосчастном судне. Хотя он почти не говорил со своей юной попутщицей и совсем не знал ее душевных свойств, ни характера, зато внешность ее он изучил прекрасно, до мельчайших подробностей. Не было ни одной черточки на хорошеньком личике, ни единого колечка вьющихся черных, как смоль, волос, которые ускользнули бы от его взгляда. Ах, как часто стоял он, наполовину скрытый парусами, и следил за ней, когда ей случалось задержаться на мгновенье, у двери каюты. В окружении грубых негодяев, составлявших команду Пандоры, она напоминала ему беззащитного ягненка, попавшего в стаю волков. Как часто при виде ее у него сильнее начинало биться сердце от непонятного ему самому чувства, в котором смешались и боль, и радость. Теперь же Сидя рядом с этим прекрасным созданием на борту катамарана, пусть это было всего лишь хрупкое суденышко, которое в любую минуту мог разнести в щепы ветер или навсегда поглотить черные океанские волны, Вильям больше не чувствовал страха и, любуясь ее личиком, ощущал лишь непонятное, но радостное чувство. Глава двадцать седьмая. Слишком поздно. Уже почти два часа, как катамаран шел под парусом, а наши друзья все еще оставались на прежних местах, занимаясь своими делами. Наконец Снежок, покончив с укладкой припасов, предложил сменить Бена у штурвала, на что матрос с готовностью согласился и, оставив весло, направился на середину плота к своему сундучку. Встав на колени, он начал в нем рыться. Бену хотелось перебрать содержимое сундучка. Может, в нем найдется что-нибудь такое, что пригодилось бы в их трудном положении. Вильям и маленькая Лали все еще сидели на носу плота. По привычке взор юноши был устремлен вдаль. Однако, он то и дело посматривал на свою спутницу, стараясь развлечь ее разговором. Девочка не говорила по-английски, она знала только несколько фраз, услышанных ею от английских и американских моряков, посетявших факторию ее отца на побережье Африки. Однако эти немногие фразы, повторяемые ею, были не только грубоваты, о чем она по своей наивности говорила, не подозревала, но и не совсем понятный, чтобы с их помощью можно было поддерживать хоть сколько-нибудь длительный разговор. Поэтому они говорили на родном языке креолочки. Вильям знал много португальских слов, так как большинство моряков на Пандоре были португальцами. Правда, этот жаргон был в большом ходу на побережье Африки, Но он совсем не похож на португальское наречие, распространенное по берегам и большим рекам в тропиках Южной Америки. Тем не менее, изнесняясь на этом жаргоне, Вильям был в состоянии, помогая себе знаками и жестами, кое-как поддерживать тот немногословный, отрывистый разговор, который он вел со своей спутницей. В течение более двух часов, который матрос простоял у штурвала, ничто не нарушало мирных занятий наших скитальцев. Вскоре, однако, внимание Вильяма и его подружки привлекла очень странная рыба, плававшая на расстоянии около Кобельтова впереди плота. Оба даже вскочили со своих мест и, сгорая от любопытства, следили за диковинным созданием. Однако интерес, вызванный у них этой рыбой, был не из приятных. Наоборот, они смотрели на нее с чувством отвращения, почти с ужасом. Это было одно из самых отвратительных чудовищ, обитающих в морских глубинах. Длиной рыбы была не больше метра, и ее туловище постепенно сужалась к хвосту. У обычных рыб нет шеи, у этой же шеи как будто была. Так, по крайней мере, казалось. Причина скрывалась в странной форме головы. Короткая, но очень широкая, она далеко выдавалась в стороны. Голова и передняя часть туловища рыбы выглядели молотком на рукоятке. На обоих концах молотка находились большие глаза золотистого цвета. Ноздрей сверху не было видно. Они оказались на нижней стороне головы. А немного сзади темнела подковообразная щель — рот. И когда пасть раскрывалась, в ней видно было несколько рядов острых зубов с пильчатыми краями. Вильям не знал, какая это рыба, хотя она довольно часто встречается в некоторых частях океана. Но ему, к счастью или к несчастью, не приходилось видеть подобных тварей. Так как Лоли спросила у него, что это за рыба, да и ему самому тоже хотелось знать, как она называется, он обратился к Бену. Бен, высунув голову из-за крышки сундучка и взглянув в направлении указанном мальчиком, Немедленно определил, что за чудовище плыло за кормой в виде почетного экскорта. «Это рыба-молот», — коротко ответил он. «Один из видов акулы, причем самый, что ни на есть отвратительный». Сказав это, матрос снова погрузился в свои поиски, и голова его исчезла за откинутой крышкой сундучка. На рыбу он не обращал ни малейшего внимания. Этого животного, думал он, им нечего опасаться. Да, так полагал Бенбрас сначала, но какой обманчивой оказалась его спокойная уверенность. Через каких-нибудь 10 минут он оказался в футок в 6 от страшной пасти, и ему угрожала непосредственная опасность быть растерзанным четырьмя рядами ужасных зубов хищника. Когда капитан Катамарана лаконично определил животное как молот-рыбу, Вильям вспомнил, что когда-то читал о ней в книгах по естественной истории и в романах о путешествиях. Действительно, это была рыба-молот, разновидность акулы. Из-за устройства головы ее называют также балансир-рыба. Научное ее название – зигена. Она считается одной из самых прожорливых из всех семейств акул, которому она принадлежит. И так чудовище было на расстоянии Кобельтова от плота, прямо впереди по ходу. Оно вырисовывало сквозь прозрачную воду океана во всем своем ужасающем безобразии. Акула плыла все в том же направлении, с равномерной скоростью, держась таким образом на одном и том же расстоянии от плота. но прямо разведчик или почетный курьер, сопровождающий катамаран в его путешествии через Атлантический океан. Некоторое время Вильям и Лали еще следили за рыбой. Но так как картина не менялась, акула была по-прежнему держась на том же расстоянии от плота, то это занятие Быстро им надоело, и они стали смотреть по сторонам. Вскоре, однако, внимание юнги было привлечено новым зрелищем, и он даже вскрикнул дважды. В первый раз в его возгласах слышалось веселое удивление, но затем их сменили тревога и смятение. «Эй!» — закричал он сначала, повернувшись и глядя на корму катамарана. «Смотрите!» Снежок заснул. Кака? Вот так старый кок. Смотрите, как спит. Даже весло выскользнуло у него из рук. Но тут же у юноши вдруг вырвался тревожный крик, а затем торопливые восклицания, говорившие о непосредственной опасности. «Ой, весло! Смотрите, весло! Оно поворачивается! Осторожней, Лали, осторожней!» Закричав, чтобы предупредить об опасности, юноша, расставив руки, подскочил к своей спутнице, словно желая защитить ее. Но было уже поздно. Выскользнувший из рук заснувшего штурвального конец рулевого весла повис над водой. Оставшись без управления, катамаран стал разворачиваться по ветру, отчего весло, в свою очередь, тоже повернулось. как огромный рычаг вокруг своего крепления на кормовой бочке, зацепила концом маленькую лали и, продолжая движение, далеко отбросила ее в синие океанские волны.